Неразбериха усиливалась, и противник наращивал плотность контрразведывательных мероприятий. Разыскивались и уничтожались зонды, просчитывались пути следования разведчиков, огромные силы рассеивались по предполагаемым местам их выхода в реальный космос. В конце концов, врагу удалось взять ситуацию в свои руки, и шпионским эскадрильям стало все сложнее избегать ловушек. Начались первые потери, и командование полка отдало приказ всем кораблям покинуть территорию противника. Эскадрильи рассчитали обратный курс к туманности смерти и ушли в гипер в режиме скрытности. Противники немедленно принялись вычислять, где именно у туманности может находиться точка сбора. Дабы попытаться нанести удар по полку, ресурс гипердвигателей которого в тот момент будет предельно истощен, и параллельно начали тщательное прочесывание всех своих систем, через которые прошли шпионские эскадры Риулов. Патрульные формации обнюхивали каждый кубический ладранг пространства, выискивая разведывательные зонды и их возможных хозяев. Но там, где находился истинный адресат шпионских донесений, проведением доскональных поисков никто не занимался. Враги даже не допустили и мысли о том, что столь важная и многоходовая операция Реулов разгадывалась настолько просто. Пограничную систему патрулировали каждые 4 часа, но за рамки стандартных контршпионских действий эти поиски не выходили. А для того, чтобы обнаружить затаившийся под полями преломления людей крохотный квадратный кораблик, подобных мер было явно недостаточно. Вот и сейчас четыре десятка охотников прошли вокруг него едва ли не вплотную, но заметить так и не смогли. Иоакарис беззвучно выдохнул и с благоговением посмотрел на установленный у самого пилотского пульта небольшой постамент. Дитя истинный, восседавший на его термоконтуре, с любопытством провожал взглядом удаляющиеся корабли врагов, изображение которых автоматика вывела на обзорные экраны. Его плоское ухо-тарелка слегка доворачивалась им вслед, словно отслеживая движение. Второй дитя, минуту назад в виде бесформенной серой тряпки, спавший на крюке постамента, оказался рядом с первым тоже в форме шара и со столь же огромным ухом. Но его взгляд был направлен прямо на пилота, и Иоакарис догадался, что «дитя истины» внемлет эмоциям. Пилот поспешил вернуться к своим обязанностям, дабы не показаться невежей, неуместное любопытство которого превышает чувство воинского долга и уровень профессионализма. Он убедился, что вражеский патруль покинул опасную зону и вновь активировал шпионские системы. Величайшей чести получить эту сверхважную миссию он удостоился по воле хранителя. Жрец предложил его кандидатуру великому, справедливо заявив, что для подобных операций его разведывательный корабль был подготовлен еще на ДЕ, а из всех пилотов флота Риулов только у Иоакариса была возможность подробно изучить и освоить оборудование людей. Другим воинам не доставало опыта, новейшие человеческие системы только-только начали устанавливать на боевые корабли. Оператор, разведчики которого были малочисленны и не успевали оказываться сразу везде, согласился с дувами яуруриса. В тот миг хранитель пожелал лично лететь со своим пилотом, дабы священная скрижаль оградила экипаж разведкорабля от неотвратимого удара незримого врага. Но великие отвергки его предложений, заявив, что в данной ситуации нет необходимости рисковать хранителем, являющимся символом веры и надежды целой расы, и отрядил Иоакарису иных попутчиков. В первую секунду, когда пилот увидел новых спутников, он не смог поверить своим глазам, а поверив, едва не лишился ясности сознания от избытка чувств. Великий принес на борт его корабля двух детей истины. Невероятно, немыслимая честь, не выпадавшая до никому из простых воинов расы Реулов. Оператор лично взошел на корабль и установил постамент, на который откуда-то из-за его спины стремительными молниями обрушились две серые тени. Они повисли на крюках и несколько секунд тихо пересвистывались с третьим дитя истины, что восседал на плече великого. Пока Иоакарис пытался экстренно прийти в себя от наплыва эмоций, оператор неторопливо объяснил, что эти два маньяка исследователя будут сопровождать его в ходе операции. В их обязанности входит защищать пилота от незримого врага, а в его, Иоакариса, следить, чтобы их не разорвало от избытка любопытства. С того самого мгновения пилот тщательнейшим образом следил за всеми своими действиями вплоть до минимальных, изо всех сил стараясь не уронить чести народа Реулов в глазах священных существ. Синод причислил многоликого и одновременно единого Дитя Истины к священному канону, заявив, что иначе и быть не может, ибо любое существо, говорившее с самими создателями, навечно несет в себе отпечаток их мудрости и величия святого созидания. 144 «Дитя истины» великодушно согласились некоторое время пожить в Штольне Синода и своим священным присутствием оградить оставшихся в живых жрецов от незримого врага. Кадром, запечатлевшим эпический миг прибытия Многоликова, внимал каждый Риул, исключая разве что совсем малых детей. Через ноль врата, совершенно невероятным образом установленные людьми прямо в сердце туманности смерти, прошел серый матовый шар личного крейсера Великого. Легендарный русский на высокой скорости устремился к планете и виртуозно замер на расстоянии ладони над поверхностью многокилометровой толщи бронированных слоев, защищающих штольню Синода. Его входной люк распахнулся, и оттуда вышел Великий в своей неизменной черной броне. За ним неотрывно следовало огромное облако, состоящее из множества серых молний, стремительно кружащих в неуловимо быстрых ускорениях. Грандиозное, завораживающее зрелище. Многоликий поселился среди жрецов, и боевой дух народа Реулов взлетел на недосягаемую высоту. Никогда еще вера в победу не была столь огромна, ибо братья и сестры собственными глазами узрели ее воплощение. С тех пор в Синоде не погиб ни один жрец, и часто два-три Дитя Истины сопровождали адмиралов, отправлявшихся во главе боевых флотов на защиту преддверия. Это давало надежную защиту военачальникам и существенно облегчало работу людям, входящим в состав развернутого в туманности смерти отряда координации и управления. Хранитель как-то упомянул, что Многоликий по просьбе оператора подобным же образом даровал свое покровительство императору Дельфи и его генеральному штабу. Иоакарис в очередной раз испытал чувство гордости за свою великую миссию и углубился в работу с системами шпионажа. После отступления разведывательного полка в туманность смерти, количество еще функционирующих шпионских зондов, оставленных риулами во вражеских солнечных системах, стремительно сокращалось. Автоматика – это неразумное существо, и сколь сложной и интеллектуальной бы ни была, управляющая ею программой, она все равно остается программой, основанной на алгоритмах и вполне определенных законах. Из-за многих тысячелетий войн все цивилизации космического уровня накопили огромную массу способов борьбы с искусственным интеллектом, давно сведя его роль в введении боевых действий практически на нет. Всевозможные вирусы, самосовершенствующиеся взломщики защиты, подавители импульсов, модуляторы обратных деструктивных сигналов, дешифраторы, внедряющиеся перехватыватели управления, автономные подпрограммы переподчинения и великое множество других средств. Иоакарис издал негромкий носовой звук, означавший сожаление 70% зондов уже потеряно, 26, судя по аналитике, перешли под контроль противника и в настоящий момент усиленно гонят чистой воды дезинформацию. Если бы во вражеских мирах осталось хоть пара-тройка шпионских кораблей. Но рисковать разведчиками Синод не стал. Слишком велика угроза того, что едва марионетки незримого врага поймут, что не в силах оперативно вскрыть шпионскую сеть, их хозяин сам займется поисками, и тогда смертей не избежать. А подставлять под удар еще большее количество Детей Истины – небывалое кощунство, пойти на которое не решится ни один Риул. Впрочем, Великий сказал, что и одного корабля будет достаточно, он успеет справиться с поставленной задачей за то время, пока полк проводит отвлекающие маневры. Но уже полученных за эти дни сведений – а также того парка шпионских зондов, что еще оставались в его распоряжении, в совокупности с личными наблюдениями, было достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Дальнейшую разведку необходимо проводить так долго, насколько это окажется возможным. Ведь выбор не случайно пал именно на эту окраинную систему цивилизации тхас -Моа. Именно через нее проходили все военные конвои и торговые караваны, направляющиеся в оккупированные пространства Реулов, Содружества и Империи. И в данное время здесь происходили довольно странные вещи. Восьмые сутки в систему из глубины территории Тхас-Моа прибывали боевые эскадры, и еще функционирующие шпионские зонды подтверждали самые худшие опасения. Флотилии разных размеров, небольшие группки и сотни одиночных кораблей двигались сюда из всех частей республики. Население системы демонстрировало редкое единодушие в желании вступить в армию. На каждом углу звучали призывы раздавить чужих раз и навсегда, Работали вербовочные центры и агитационные пункты. Производящие боевые корабли-верфи функционировали в круглосуточном режиме, отстраивая военную технику. Всеремонтные и обслуживающие комплексы срочно перепрофилировались для оснащения системами защиты и вооружения гражданских судов. И на обитаемой планете, и на колониальных базах, расположенных на мертвых планетах и ресурсных астероидах Солнечной системы, проводилась поголовная мобилизация. Создавалось ощущение, будто это не союзу люди Дельфи-Риулы грозит тотальное уничтожение, а совсем наоборот. Демократическая республика Тхас-Моа ожидает невиданной силы нашествия врага и срочно собирает все силы для его отражения. Основной темой радиопереговоров было обсуждение сроков прибытия караванов с сырьем из пространства Гридрини и Ваарсин. Вторым по степени обсуждаемости являлся вопрос об увеличении темпов производства пищи. Предприятия, не имеющие отношения к военно-индустриальному или пищевому комплексу, либо закрывались, и их служащие рекрутировались в армию, либо переводились на нужные рельсы. Ускоренными темпами шла переподготовка населения, не имевшего соответствующих специальностей, и офицеры агентства борьбы со шпионажем трудились не покладая рук, выискивая недовольных новой политикой. Отдельное удивление вызывал факт крайне низкой степени этого самого недовольства. Почти никто не возмущался, несогласных были единицы. И это при том, что во всей системе ШУРАСАНГ стремительно закрывались увеселительные и досуговые центры, останавливалось производство товаров сугубо гражданского назначения, перестали функционировать предприятия, выпускавшие предметы роскоши, моды и тому подобные вещи. Система образования и здравоохранения подверглась ускоренному реформированию в военных целях, Не говоря уже о том, что на планете был объявлен добровольный сбор ресурсов, каждый мог сдать в центре переработки свое гражданское имущество в целях пополнения ресурсных баз армейских флотов. И, судя по сообщениям шпионских зондов, как минимум в некоторых других солнечных системах тхас происходило то же самое.